Я все-таки пошла на прием без сопровождения стражи, благоразумно рассудив, что если лишусь даже минимальной свободы, то уж точно не смогу помочь Мини и Лою. И хоть пока не знала как, но освободить их я просто обязана. Возможно, вместе мы найдем способ отыскать советника и вернуться в верхний мир. Вместо испорченного платья мне принесли новое, с открытыми плечами и разрезом до середины бедра, в котором я чувствовала себя неуютно. И теперь, стоя по правую руку от Урлана и встречая гостей, я не могла дождаться, когда прием закончится. Хотелось скорее оказаться подальше от переизбытка фальшивых улыбок и косых взглядов. «Улыбайся», — смотря в зал, тихо произнес Урлан. Незачем показывать свое недовольство. «Как? Мне выйти хочется!» А он требует изображать улыбку и делать вид, что все просто замечательно. Проигнорировав его слова, обвела зал взглядом. Все гости были грациозны и изысканны. Девушки в ярких облегающих платьях с длинными подолами казались эфемерными, а мужчины в черных сюртуках выглядели настоящими хищниками. Все они выпивали, улыбались, переговаривались, то и дело поглядывая на меня. В некоторых взглядах я замечала интерес, но были и такие, в которых сквозила неприкрытая зависть. Должно быть, каждая присутствующая здесь девушка мечтала бы вдруг оказаться наследницей правящей династии, быть окруженной вниманием, почувствовать власть над теми, кто еще совсем недавно был ровней. Но не я. Лучше бы все было по-прежнему, и я бы так и осталась обычной ведьмой без высокой родословной. Мое внимание вдруг привлек один из альфоров с бокалом в руке. Он стоял недалеко от трона в окружении девушек. Мужчина хоть и пытался вести непринужденный разговор, но его изучающий взгляд постоянно останавливался на мне. Наконец он поставил бокал на стол и медленно двинулся в нашу сторону. «А вот и твой суженый», – тихо сказал правитель Альфоров. «Как бы там ни было, а назвать его отцом даже мысленно я пока не могла». «Ну, чем плохо? Я хмыкнула, пристально разглядывая приближающегося мужчину. Да, он был красив. Темные волосы собраны в хвост, тонкие черты лица, высокие скулы, крепкое телосложение, а серебристые глаза смотрели цепко и требовательно. Но я смотрела на него, а в памяти всплывал образ совсем других глаз, темных, как сама тьма. Например, тем, что я его совсем не знаю, — поджала я губы, — как и он меня. Это исправимо, — поморщился он прежде, чем Альфар приблизился. Долгих дней вам, ваше величество, — отвесив поклон, произнес мужчина, — и процветание всей империи. И тебе, Энаил, всяческих благ, — кивнул правитель, — познакомься с моей дочерью, Кираией. Вы обворожительны, ваше высочество. Не отводя взгляда от моих глаз, он коснулся губами тыльной стороны моей ладони. «Вы даже прекраснее, чем я представлял». «Значит, этот брак был давно спланирован Урланом». Вдруг поняла я и покосилась на правителя, но тот сделал вид, что не замечает моего взгляда. «А иначе и быть не могло. Я для него всего лишь средство достижения цели и нужна лишь, чтобы укрепиться на троне». Я не знала, почему Урлан решил отдать меня замуж именно за этого Альфара. Наверное, Энаил — глава одного из сильнейших кланов Империи. Иного объяснения у меня пока не было. Очень приятно. Я выдавила улыбку. Да, он был красив и обаятелен, но что-то в его глазах настораживало. Урлан подал знак музыкантам, и по залу прокатились звуки арф и флейт, постепенно складываясь в завораживающую мелодию. «Энаил», — улыбнулся Урлан, — «пригласи мою дочь на танец. Кирая уже заскучала». «Конечно, Ваше Величество!» — мужчина поклонился и увлек меня в центр зала. Альфы расступились, освобождая нам место для танца. «Я не знаю ни одного принятого здесь танца», — в панике прошептала я. «Не страшно», — улыбнулся он. «Вести буду я. Вам останется лишь следовать. Расскажите о себе. Я почти ничего о вас не знаю». Он закружил меня в медленном танце. «Может, чуть позже?» Я нахмурилась и все-таки наступила ему на ногу. К его чести он даже не поморщился. «Лучше вы расскажите об этом мире». «Ну, если хотите», — протянула Наил. «Нижний мир делится на три империи — альфоров, драконов и орков. Населяют его и люди, но большинство в рабстве, а оставшаяся кучка прячется в горах и ведет дикарский образ жизни». В его голосе послышалось презрение, «И я подумала, что лучше вести дикарский образ жизни, чем лишиться воли». «Сейчас же Айрхон находится в военном положении», — донесся до меня голос Анаила. «Война с драконами не за горами». «И что же вы не поделили?» — ради приличия спросила я. «Пустяк», — улыбнулся Анаил. Я вздохнула. «Ну что ж, не хочет говорить, не надо. Сейчас есть вопросы поважнее. Возможно, он тоже не в восторге от свалившегося счастья в виде невесты. Тогда остается шанс избежать этого брака». «Я так понимаю, вы не против договорного брака?» Набравшись смелости, спросила я. «А как же связь истинной пары?» «Не имеет значения», — дернул плечом он. «Наш брак будет выгодным союзом для обеих сторон, и тут я поняла, что помощи от него ждать не стоит».